Глава одиннадцатая. Пепел. Нет, не показалось. Кони подтвердили мою догадку. У лошадок чутье лучше развито, чем у некоторых людей. Забеспокоились. Жеребец мой зафыркал, уши навострил, ножками своими тонкими мелко перебирать начал. Успокаивающе похлопал коня по шее. Хотел положить руку на приклад винтовки, но передумал — Привстал на стременах, зычно свистнул. Жеребец присел на задние ноги, рядом граф чуть не съехал на землю. Придержал, но тот так выпрямиться не смог. В ответ свистнули и из редкого лесочка выехали трое. Остальные тени остались прикрывать, держали под прицелом. Я расслабился. Свои, соседи, казаки с дона. Станишники не торопились. Самый молодой с трофейной винтовкой Пибоди Мартини не удержался и крикнул издали «Кто такие? Зараз обзавись, а то стрельну!» Парнишку стоило похвалить за смекалку. Сменил свою игольчатую винтовку к корле с бумажной гильзой на более стоящую вещь. Турецкий вариант «Пиба де Мартини» незначительно отличался от английского прототипа устройством затвора, патрона, размером штыка. На ствольной коробке выбивали тугру султана Османской империи, знак с обозначением его имени и титула. «Пиба де Мартини» использовали турецкие пехотинцы, воевавшие на Балканах. Некоторое количество было выдано запасным и иррегулярным войскам. Также во время войны регулярная турецкая кавалерия самостоятельно заменяла винтовками пиба мартини стоявшие у нее на вооружении карабины Снайдера и Винчестера. Патронов для трофейных винтовок завались, иногда ящиками на брошенных позициях можно найти. Турки никогда не ограничивали себя в стрельбе. Это наше русское начальство всегда надеялось на штыковую и внушало подобные мысли солдатам, которые толком то и выстрелить не успевали бумажные гильзы оцаревали от росы и непогоды интересно надоумел кто или сам сообразил была бы моя воля всех бы наших снабдил такой винтовкой я те стрельно сотник билый с породчиком суздалевым казаки под есаул землякам кланяться велел холонь Филимоныч! осадил молодого казака седовласый урядник, глянул внимательно из-под косматой папахи. Морщины на лице разгладились. «На таких людей громко кричать опасно. Вы уж простите казака, господин сотник. Годами парень мал, знает о пластунах только по рассказам. С вылазки все по тылам хамыляете». «По тылам?» — согласился я с предположением. «Чьи будете, станишники?» «Сотник Билый!» — округлил глаза Филимонович. Я кивнул еле заметно. Парень сглотнул, побледнев лицом. «Сводный отряд у нас, господин Сотник, прикреплены к эскадрону лейб-гвардии Гротнинского гусарского полка. Генерала Гурко?» «Точно так, генерала адъютанта Гурко». — Хвала Господу, послал нам генерала. Долгих лет Есиху Владимировичу. Казак важно перекрестился. — А мы Николая Григорьевича Столетова, — опять встрял молодой, — это который на шибке с корпусом заперт. Отвечать на бестактность я не собирался. — Да, Холонь, Филимоныч! — опять крикнул кто-то из старых казаков. — А шо я, шо? — Молодой парнишка завертелся в седле, растерянно поворачиваясь к товарищам. «Да ни шо!» «Господин урядник, сопроводите к командиру, только поручика на кошму устроить нужно. Тяжел он, не выдержал дороги». Казаки споро раскатали толстую материю, привязали между двумя заводными лошадьми, уложили поручика и отряд шагом начал движение. «Какими силами располагаете, урядник?» Два взвода гусары, и неполный взвод казаков. Задача — тревожить отступающий эскадрон басурман, одновременно проводя разведку местности. Командир — штаб-ротмистр Сделинский. Шляхтич, похоже. А что, Никифоров, здоров? Месяц тому водкой угощал. Лично знакомы. Наслышан. Наша сотня Ягорлыкская, а его из низовых станиц... Внезапно обуяла злость на себя. Что ж сотник русскую речь услышал и растаял, осторожность потерял. Понятно, среди казаков чужих нет, но то, что и проверять не стал, взбесило. Семь месяцев вне дома, а обычная осторожность покинула пластуна. «Господин урядник спросил как можно безразличнее, — «какая масть коней в эскадроне?» «Караковые со звездочкой». — Значит, четвертый, — я кивнул. — Кобыть знакомцы имеются. — Знаемцы не везде есть, — уклончиво ответил я. — К лекарю нам нужно. Совсем моему попутчику худо, растрясло дорогой. Урядник кивнул, принимая быстрое решение. — Отправлю с вами Филимоныча. Покажет балку, где отряд укрылся. Мы же дальше в разъезд. Поймали пришлых погорельцев. Говорят, где-то эскадрон Тура рыщет. Надо посмотреть. «А что сразу Филимоныча?» — взъярился молодой казачок. Щеки залили на легком морозе. «Я деду обещал с медали вернуться». Он тряхнул чубом, выбивающимся вверх из-под папахи. В левом ухе блестного серьга, единственный сын у матери. «Угу, а я твоему деду обещал внука вернуть. Ладно, тронулись». Мы с Новиком подхватили уздечки заводных. Тут нужно быть внимательным, чтобы лошади шли на правильном расстоянии друг от друга, не прижали поручика. Долго же он крепился, что никак не очухается. Конь под Филимоновичем, наверное, все так парни называли ради потехи, был столь же горяч, как и хозяин. Не хотел идти шагом, пар от него так и валил, фыркал, все делал вид, что хочет укусить казака за колено. «Ну-ка, укороти свою животину!» Филимонович слегка шлепнул жеребца между ушей и тут же погладил, но губу надул, обидевшись на животину. Впрочем, через мгновение уже забыл. «Дозвольте вопрос, господин сотник!» «Ну, — нехотя ответил я, — от такого можно все что угодно ожидать, не в меру любознательный. Почему вас, кубанцев, то кугутами называют, то хохлами?» Деды с Запорожской сечи на Кубань пришли, за это хохлами кличут, ну а кугут — это степной орел, не мужиками же нам называться. — протянул Филимоныч, — кугут — это петух, что кур топчет, любого малого спроси, ответит. — Я тебе сейчас как нагайкой всыплю, и сразу ты у меня как петух закукарекаешь. Может, у вас кугут и петух, а у нас — степной орел. Ну дела. — протянул молодой казак. — А шо? — начал было он. — Они шо? — оборвал я его. Вахмистр про погорельцев гутарил. Откуда погорельцы казак? А кто их разберет, господин сотник? Другой разъезд их доставил. И кто там? Люди как люди, напуганные крестьяне. Я молча кивнул. Не хотелось говорить. Граф зашевелился, как стали к лесочку подъезжать. Попробовал подняться, не понимая, где находится. Посмотрел на мир вокруг, качающуюся черно-серую кошму мутным узором. — Очнулся? С возвращением! — сказал я ему хмуро, кивая на сопровождение. Граф словно не видел никого, не замечал. В горячке, что ли? Захрипел как-то страшно. Маляку видел, манила к себе, звала, металась, а потом громко кричать стала, знаешь... «Как? Да, зноба! Лучше бы не слышал! Нехорошо мне! Нужно вернуться!» «Да вы никак головой тронулись, господин поручик! Что за чудачество! Нехорошо мне! Трясет! Зовет к себе маляка, и все тут!» «Вот именно! Нехорошо тебе! Лихорадка тобой правит! Сейчас лекарь поможет, наш российский! Скоро будем на месте!» «Терпите, поручик, нет нам дороги назад!» В расположение отряда въехали под вопросительные взгляды служивых. Двое даже бросили свое дело выбивать шомполом гильзу из патронника винтовки крынка. Я кивнул им сочувствуя. да, еще тот экстрактор, ненадежный. «Ничего, в боях соображение по поводу оружия придет быстрее. Вот странно». Почему никто не озаботился одинаковым вооружением у войск? Кто принимал решение? Эту войну начали, имея на руках оружие двух калибров, четырех разных систем. Филимонович дело свое знал. Хотел побыстрее избавиться от обузы и уверенно пробирался по балке к штабу. Снег на склонах был не тронут, его блеск слепил глаза. По всему видно, военные здесь недолго. Гусары в меховых шапках и красных кепи, одеты по походному, у многих мундиры на драпе, подбитые мехом, негромко переговаривались в ожидании приказа. На поваленном дереве сидело несколько офицеров, увлеченно рассматривая карту. У небольшого костерка трое местных болгар с нехитрыми узлами скарба, похоже на тех, кого разъезд нашел. Напуганные крестьяне никак не выглядели счастливыми, даже находясь в такой близости от освободительной армии. Никакого ликования. Абсолютно затравленные, какие-то серые лица, такие смертельно уставшие глаза, людей, потерявших все, я видел и в Сербии, а теперь в Болгарии. «Кто такие?» – грозно спросил Корнет-гвардеец, раньше других привставая со своего места. В отличие от своих опытных товарищей, он явно мерз в своем узком мундире, шитом по фигуре, но гусарский гонор заставлял держаться бодро. Постукивал по голенищу высоких, вырезанных верхом и розеткой спереди сапог, хлыстом. Интересно, как он замерзший после скачки рубиться будет? Подбежавшие гусары помогли снять Ивана, шатаясь в разные стороны, не сразу, но все-таки стал в рост. — Поруччик Суздалев! — вяло отдал честь граф и опустился на кошму, не в силах справиться со слабостью. — Уж не граф ли Суздалев? А я вас сразу узнал, милейший господин поручик! Помните ли вы меня? Мы с вами были представлены на балу баронессы Вернер! «Преприятнейшее время тогда было, господа! Веселое! Позвольте представить, господин!» мистер с четырьмя узлами на наплечном шнуре поднялся на ноги. Набейка трубочка трубочку, Шугаев! Закурите, граф!» «Доложи, Иваныч, по команде!» — прошептал Иван Матвеевич. «Не люблю гвардейцев. Не нравится мне этот дерзкий тон. Сорваться могу не ко времени. Меня ведь Малика ждет!» — Кто же их любит? — буркнул я и тут же прочистил горло. — Сотник Билый, корпус генерала Столетова. Извольте вызвать лекаря, поручик дважды ранен. — А вы, сотник, кем у Столетова командуете? — Старьевщиками? — не унимался Шугаев. — Я бы... — он показал хлыстом на мой бешмет в разноцветных заплатах. — Эту рванину конюху не позволил надеть. — Не так мне виделось возвращение к своим, совершенно не представлял, что делать, как себя вести. Этот корнет, мой ровесник, равный по званию, два узла гвардейца соответствуют трем звездочкам на погонах остальных армейцев. Как его угомонить, чтоб не попасть под суд? Главное, голову не терять и присутствие духа. «А что граф Суздалев от ответа уходит, не поворачивается у мне язык его поручком российской армии назвать?» — обострял гвардеец. «Я даже немного задохнулся от негодования. В беспамятстве он, поручик, ранен и контужен, ему требуется лекарь, я могу ответить за него». Корнет посмотрел на меня с интересом, потом Диланов вздохнул. «Не с дворянами, не стреляюсь!» «Присядьте, сотник!» Штаб-родмистер показал на свободное место на бревне между собой и корнетом. Присаживаясь, я нечаянно ткнул корнета локтем в гвардейскую грудь. «Не сильно!» Сзади развалился на спину, смешно болтая своими щегольскими ботфортами над бревном. Гусары ржали, как их жеребцы. Еще не встал на колени... Морозный воздух наполнился звуком, который ни с чем не спутаешь. Иногда он радует, иногда морозит спину. Звук, вытаскиваемый из ножен сабли. Я был готов. Пластунский нож под горлом остановил ход его кривой железки. Дернешься, дворянчик, как петуха. Ржание перешло в дикий хохот. «Хлебните сотник за знакомство!» Командир гусар протягивал баклажку. Поднявшийся Шугаев, улыбаясь, протянул руку. «Теперь давайте познакомимся. Владимир Шугаев, корнет лейб-гвардии гусарского полка». Офицеры представились по очереди. С каждым нужно было выпить хоть глоток. Пока исполняли странный ритуал, гвардейцы называли только имена, фамилии и звания без отчества. Иван стал заваливаться. Болгары, наблюдавшие за разговором, вскочили со своих мест, принимая тело, да я придержал. Убедился, что граф в надежных руках. Кивнул и пошел к бревну. Пока докладывал, все глазами косил в сторону крестьян и Ивана. Вот граф пришел в себя. Вот говорить о чем-то стали, подчеркивая слова жестами. Вот побледнел пуще прежнего. Совсем видно плохо. Не могли же погорельцы сказать что-то необычное. Вот лекарь пришел, смешной, рыжий усы и бочки в красной турецкой феске. Морозить ему нипочем. У гусар и лекарь со своим форсом. Вот поручик-гвардеец снова зевнул и отвернулся, когда санитар стал осматривать графа. Теперь отведут его к лазаретной линейке». Встретились взглядами. Я еле заметно кивнул, давая понять, что ничего не пропустил. Иван, сжав зубы, бледный как снег, мне тоже кивнул, позволяя увести по плохо натоптанной тропинке. Коротко расспросив болгар, понял, о чем моргал Иван. «Господа, я знаю, где турецкий эскадрон. Если лейб-гвардейцы умеют сражаться в сумерках, есть возможность хорошенько им кровь пустить». «Господа, мне нравится этот оборванец! С ним не скучно! К черту уставы! Поручик, карту!» Минуты хватило для объяснения плана атаки на имение Маляки. Через десять минут с пятью казаками рысили по своим следам. Атаковать решили с двух направлений. Офицеры турецкого эскадрона наверняка вечером нанесут визит хозяйке. «Моя команда постарается их изолировать». под привычную армейскую суету команды. «Третий взвод по коням! Четвертый взвод! Приготовиться к движению! Куда прешь, разява? Вот я тебе глаза на место поставлю! Отставить воспитание, ефрейтор, по коням!» Моя команда покинула балку и перешла в намет. Навик Филимонович старался держаться рядом. «Как хорошего ваш жеребец, господин Сотник, арабской породы!» «Кабардинец. Они особо в горах хороши. Только Ахалтыкинец с ним тягаться может. Винтарем ты правильно рожился, Сам докумекал. Господин Вахмистер надоумел. Хочешь медаль заработать, держись поближе. Но поперед, батьки, в пекло не лезь. Воинская наука швидко не дается. Команда шагом, слезай коней в повод. Команда, по коням рысью марш!» Так и двигались, не очень быстро давая коням роздых. Впереди был бой, нельзя вступать в стычку на уставших лошадях. Казаки, кроме Навика, были бывалые, все понимали с полуслова, вооружены пиками, винтовками, шашками и, конечно, засапочными ножами. На последнем привале проверил у всех оружие, приказал зарядить. К хозяйскому саду подошли с дальнего угла. Там махнул рукой пост. Сам выставлял, мне и снимать. Ждите, как два раза филином прокричу, двигайте ко мне. Ежели что не так, усадьба там, показал направление. Коновясь перед входом, лошадей офицерских перебьете и отходите сюда, только поджечь чего-нибудь нужно. Слева от дома каретный сарай, можно его. Это гусарам знак будет. Возле сигнального стажка никого не было. Гайдуки, видно, решили, что теперь охраной должен озаботиться турецкий эскадрон. Команду вызвал, приказал спешиться. Зимний вечер смазывал очертания строений. Луна еще не поднялась. Наступило самое неопределенное время. Вроде и все видно, но недалеко и нечетко. «Зараз, господа, по-пластунски воевать будем. За мной по одному. Дистанция пятьдесят шагов». Направление — угол сарая и без шума! С Богом!» Размашисто перекрестившись, взял винтовку в правую руку, левой придержал шашку и, согнувшись, побежал к углу каретного сарая. «Снег, предатель, хрустит! Если догадаются по моим следам бежать, меньше шума будет! Эх, не дотумкал предупредить!» Однако обошлось. Еще на подходе услышал мощный храп на два голоса. Наверняка ординарцы, оставленные охранять офицерских лошадей. Через минуту с нерадивыми часовыми было покончено. Филимоновича взял с собой в сарай в воспитательных целях. Теперь он старался обтереть соломой руки до чистоты, как мама родила. Дал ему подзатыльник и сунул под нос кулак. Не у тетки, мол, на хуторе. Кровь не позор, отмоется. В хозяйском доме светились большие окна. Уж не знаю, как там насчет веселья, но враги там точно были. Не кстати вспомнилась шустрая Иванка. Снова перекрестился и побежал к темному углу здания. У канавязи пять лошадей. В турецком эскадроне шесть офицеров. Один или в деревне, или убит. Слушай задачу. «Лошадей угоним в сад к нашим. С ними останется Филимоныч». Паренька еще трясло. Толку от него сейчас мало. «Двое. Обойдите дом с другой стороны. Как лошадей погонят, выдвинуться шагов на двадцать вперед. Вам на дом не смотреть, а перекрыть подход Басурман, сектор от угла вон того флигеля, до линии на середину дома. Вы двое. Выдвигаетесь здесь». Бьете по окнам, если оттуда будут стрелять, потом держите тыл. Как закончим с офицерами, отход к лошадям тем же путем. В меня и женщин не стрелять. Тут возле лошадей что-то сверкнуло. Из-за них вышел еще один часовой. Ветер донес запах ароматного турецкого табака. Отни спят, этот курит, хороши нравы в турецкой армии, но нам-то только на руку. Подобраться незаметно не получится, значит, нужно подманить. Нож хорошо кидать, кто умеет. Седоусый казак достал из сапога тяжелый на вид кинжал. На меня никто не приходил жаловаться. Готовьсь! Достал на всякий случай револьвер и заблеял барашком. Турок завертел головой и направился в нашу сторону. Когда оставалось шагов пять, казак сделал шаг из-за угла. Нож, пробив овчину, вошел по рукоятку в грудь. Удар был так силен, что ноги беспечного охранника подлетели вверх, как от выстрела в упор. Затащив часового в тень, казаки разбежались занимать позиции. Мы с Филимоновичем осторожно, наклоняясь под окнами, подобрались к лошадям. Карабины приторочены, значит, из огнестрельного в доме только револьверы и пара винтовок гайдуков. Освободив и перевязав, как нам нужно, лошадей, Навик взлетел в богатое седло. «Давай вокруг куреня до пошумней!» Копыта недолго застучали под коми по брусчатке уже с задней стороны строения. Донесся озорной свист. Я метнулся к стене, встав у входа. Офицера, вышедшего из дверей, свалил ударом в затылок. «Язык нам тоже пригодится», — Открыл дверь, Раскользнул внутрь и затаился в темном углу. Мысли о слишком беззвучном начале операции прервали двое турок с роскошными усами, на ходу пристегивающие сабли. Два револьверных выстрела пресекли эти попытки. «Никогда я не стрелял в помещении. Кислый пороховой дым забило легкие, вызывая кашель, слезы брызнули из глаз». Еле выбрался наружу, сразу откатываясь в сторону от дверей, так как сзади в дым три раза ударили выстрелы. Теперь весь курень полон дыма. Давясь и кашляя, пытался крикнуть «Держи, балкон!» И без моей команды справа две вспышки и что-то железное упало над моей головой на пол большого балкона. Еще выстрел! Звякнуло стекло второго этажа. Из воинского дома выскакивали кавалеристы, стреляя в воздух. «Ну, вот и молодцы! Сейчас чем больше шума, тем лучше. Паника офицеров нет. Что делать? То ли к лошадям бежать, то ли к осопняку. Не позавидуешь янычарам!» «Это и есть работа пластунов — превращать грозное воинское подразделение в неорганизованную толпу. Ну, гусары, давай, не опоздайте!» Приоткрыл входную дверь, пару раз шмальнул, чтоб сюда не совались. «Братцы, ко мне!» Два темных пятна справа сделали по выстрелу, змейкой побежали к крыльцу, а я отстегнул у оглушенного турка шашку, его ремнем стянул руки хитрым узлом через шею. «Волоки, ребята, наверца к лошадям не останавливаясь!» Сам побежал к левой паре, уже открывшей огонь. Стреляли, по-моему, не столько прицельно, больше для усиления паники. Выстрелы послышались из дальнего конца деревни. Подходили кусары. Дважды свистов, махнул попахой в сторону каретного сарая. Тут из дома бахнул ружейный выстрел. Пуля прожужжала возле головы. Присел на колено и разрядил револьверы по окнам. В сарай забежали почти одновременно с казаками». «Поджигай, и к лошадям наметом подожги с трехугловой и тикать!» — обернулся на отстающего казака. «Чё прихватил казаче? Ячменя мешок лежал, не бросать же в огне!» «И правда, казачий закон, если можно прихватить, чё, не теряйся! Давай подменю! Благодарствую, ваше благородие! Малость запрел. У лошадей сидел очухавшийся турок и улыбающиеся казаки. Сбросил мешок, сел на него, стал перезаряжать пистоли. Урядник протянул револьвер. Вот у турка нашли. «Филимонычу отдай, он заслужил. Часового снял и офицера в полон взял. Глянув на удивленные лица, так и доложите. А теперь по коням, гусарам подмогнуть треба. Филимоныч, сторожишь языка и трофеи. Это теперь ваши лошади, законные, на шашку взятые». Ячмень пересып по седельным сумкам. Нет охоты больше с мешком на горбу бегать. За мной, шагом, лошадей разогреть нужно. Обходим особняк сзади, потом в том направлении до сяного сарая. Там разберемся, что делать дальше. Шагом тронулись на зарево, разгоревшегося каретника. Между сараем и особняком металистени, мелькали огоньки. Что там творится? Не похоже на тушение пожара. Подъехав поближе, разглядели. Болгарские крестьяне выхватывали горящие головни и забрасывали их в окна хозяйского дома. В некоторых комнатах уже вовсю разгорался большой огонь. От угла особняка отделилась фигура, побежала нам навстречу. «Приказчик!» «Братушки, не мешайте, военные там!» Он показал рукой. «Здесь мы сами!» «Зачем? Там же женщины!» «Хозяйки! Какие женщины! Теперь все наше будет болгарское! Хватит! Пятьсот лет насобирали! Там военные, там!» Он опять замахал рукой. «Да, не наше это дело. Рысье марш!» Понять, что происходит, было сложно. Черная куча на белом снегу постепенно смещалась в сторону от имения. Конная шибка потеряла скорость. Выстрелов не было. Перезарядиться времени нет. Только сталь молниями мелькала под лунным светом, ржание лошадей мешалось с человеческими криками, торжествующими и полными боли и страха. Момент неожиданности прошел, сбившимся в кучу трецким эскадроном никто не управлял. Поняв, что каждый за себя, турки рубились отчаянно. Изредка одиночным всадникам удавалось вырваться из общей свалки. Счастливчики удирали, кто в сторону Пловдива, кто к плевне. а так остыло, может все закончить. «Ружья готовь! После залпа пикидолу идем плечом серпа! Марш!» Серп — казачий маневр против конных врагов. Полукруг несется на конного противника, На ходу производит ружейный залп по лошадям врага и тут же размыкается на две колонны, атакующие на скорости фланги, а потом тылы. Не снижая скорости, правое плечо переходит на левый фланг, левое — на правый. Противник же останавливается, пытается перестроиться, а ряды его незаметно тают, и паника, паника! Нужно отступить, перегруппироваться, вот тут! «Коли, руби спины и головы, не дотягиваешься, руби лошадь, даже на раненом коне не уйдет далеко». Набирая ход, засвистели, заулюлюкали. Залп в тылу, крики убитых, тени летящих по снегу, крепости туркам не предавали. Все чаще стали раздаваться крики «Урус, дурл, пощади!». Конники спешивались, поднимали руки. Вскоре все закончилось. Пленных строили, уводили в сторону деревни, гусары и казаки ловили лошадей, лишившихся всадников, добивали раненых лошадей и несли раненых и убитых людей к медицинской линейке. Остановив коня возле лекаря в красной феске, короткая трубка в зубах давно потухла, перчатки до локтей и кожаный фартук мокрые, должно быть, от крови, но вид невозмутимый. Гвардия! А-а-а! Пластун, дружище, товарищ ваш ушел туда. Он показал Назарева никакой возможности удержать, да и не ко времени. Надеюсь, вы меня понимаете. Помощь нужна. Казака моего саблей зацепили. Зашьем, перевяжем, только если обратиться, а то они все больше дедовскими способами лечатся. Не стал говорить, что тоже этим способом больше доверяю, перезарядив, Все, что нужно, шагом повел схрапывающего кабардинца к уже догорающей усадьбе. Жестоко разобрались братушки с турецкими женщинами. Ну, да не мне их судить. Ивана жалко. совсем теперь с глузду съедет. Порыв гудящего горячего воздуха перехватил дыхание, переполняя легкие едким дымом. Не выдержав, закашлялся, размазывая слезы, пот и сажу по лицу. Поскользнулся и, махая руками, с удивлением посмотрел на зажатый в кулаке веблей. Когда вытащил револьвер, ничего не помнил, словно костер горел не впереди, а внутри меня, поглотив полностью разум. Ноги уверенно месили снег, неся тело вперед к пожарищу. «Где же ты, маляка, где?» Я стоял на краю пожарища, смотря на осевшие головешки. Все то, что осталось от большого дома. Жар лизнул лицо, и я отшатнулся, чувствуя, что напрочь лишился бровей и ресниц. Отчаяние постепенно охватывало меня. Я стал оглядываться по сторонам, только сейчас понимая произошедшую трагедию. Звуки медленно нарастали. Частая стрельба сменилась дикими криками, звоном металла и ржанием лошадей. «Где-то шел бой. На краю пожарища метлась навстречу ко мне несколько теней, и я машинально разрядил в них револьвер. «Демоны!» — прошептал я, смотря, как тени, успокоившись, разметались кулями на почерневшем снегу, и тут же как можно громче позвал Малика. Звук моего голоса потонул в скрипе падающих балок. Огненные искры снопом ударили в черное небо. — Малика! отчаянно крикнул я. — Нет, надо не думать о плохом. Андын-бей, верный десятник, должен был помочь и укрыть свою молодую госпожу. Где? Куда могла деться стайка перепуганных старух и женщин? Далеко бы они не ушли, если только... Я снова огляделся. Точно! К доктору и отправились! Куда же еще? Не помня себя, кажется, вихрем долетел до темного дома, где только в одном окошке тускло горела свеча. Ставни прикрыты, ничего не видно. Стукнул в низкую дверь рукояткой револьвера, думал заперто, оборону держат, пережидают опасное время, а она заскрипела, отворяясь, давая проход во мрак. Вслушался в темноту, тихо. Страшно так стало, даже передернуло, посмотрел на ставни со щелью, вычисляя направление, в какой комнате могут быть люди, и пошел в темный дом, шепча громко, "Малика! «Нет, не так. Надо взять себя в руки, под липкий скопотью стереть со лба, негоже перед любимой в таком виде представать. Уверенным надо быть, слабость не показывать». «Мадемуазель Малика, где вы? Это я, граф Суздарев. Спасти вас вернулся!» Тишина. Даже половица нигде не скрипнет. Малика! отчаянно закричал я. Малика! Я заметался по черному коридору, теряясь в ориентации, роняя вещи, звеня ведрами, путаясь в хламе. Тьма плотно сковывала тело, тисками сжимала голову, раздавливая виски. Малика, «Да нет ее здесь!» Раздался совсем рядом знакомый голос. Я стоял перед очередной дверью, из-под которой слабо выбивалась полоска света. Сердце учащенно билось. «Как нет?» — тихо спросил я, прислоняясь головой к холодным доскам. Жар не уходил в щербатое дерево. Щеки горели. Непонятно, или опалило меня сильно, когда жар в лицо пыхнул... или совсем плохо стало, ноги подкашивались. Меня услышали ответили. «Так и нет!» Я толкнул дверь. Открылась она легко, без скрипа, плавно и до конца. За грубым длинным столом сидел бледный доктор. Пляшивый мужичок устало вздохнул и откинулся на стул, продолжая цепко держать стакан, наполненный коньяком. На столе, одетая в белое платье фату, И свинком на голове лежала Иванка. И хоть скрыто полностью от глаз, я ее сразу узнал. «Вот, Иванка, пришел все же проститься, а ты переживала. Заходите, шевалье, налейте себе сами стакан там и раскурите мне папироску. Очень прошу!» Я рукой с зажатым в ладони револьвером усиленно зачесал лицо, не веря в наваждение. покосился глазами в сторону полки, где стояла початая бутылка бренди и стаканы. Выпить не мешало, но не хотелось. «Где мадмуазель Малика? Я за ней!» «Знаешь, а я ведь тебя не прощу. Умирать стану и не прощу». «Да на что мне ваше прощение, сударь? Ответьте мне, где мадмуазель Малика? «Я ведь единственный, кто тебя не простит. Бабы они не такие, они простят. Жить будете дальше, граф, и не тревожится. «Где малика? – прошептал я. Доктор хмыкнул и тут же скривился. На губах закузырилась кровь. Болгарин поморщился, продолжая цепко держать стакан. Другую руку сунул себе за сюртук. Достал большой окровавленный платок — Поискал чистое место и обмакнул себе краешек рта. Скомкал тряпицу, бросил вперед, попал на лежащую иванку. Дернулся было снять с тела, но остался на месте. Вновь кровь появилась у краешка рта. Теперь уже не вытирал. Тоненькая струйка стекала по подбородку на грудь. «Жизнь такая несправедливая! Я ведь выскочил, когда крики услышал!» «Даже ружьишка свое взял, только патроны к нему забыл. А меня спрашивать никто не стал. Как дали вилами в бок, так и пригвоздили к забору. И думаешь, кто? Малайкин сын. Я ведь у нее роды принимал, пуповину ему перерезал». Доктор опять хмыкнул, посмотрел на стакан, нахмурился. «Как бабочку прикололи. Болгары меня, болгарина. Золото страны». «Интеллектуальное богатство будущей свободной Болгарии! Да сколько я им добра сделал! Сколько от смерти спас! Судьба злодейка!» Доктор закрыл глаза, встрепенулся, подобрался, весь лицо заострилось. Чтоб не помешал кусок земли своим считать, так весело слушал, как в огне домла, и Ямур, Маляка вместе с прислугой в огне сгорают, пока крики не затихли. Дергался. Не сдох. Слез как-то. Сюда добрел. А куда еще? Здесь Иванка, бренди мое. Здесь все мое. Я взял стакан, прошелся на ватных ногах, сел рядом на стул. Им сейчас хорошо. Доктор кивнул на Иванку. Небось, танцуют уже в райских кущах, кружатся в хороводе, смеются. Как думаешь, цветы там какие? Выше головы. «Что ты все молчишь?» Доктор нахмурился и, не дождавшись, ответа продолжил. «Жаль, я к ним не попаду. Гореть мне в аду грешил много. Шевалье, не слушайте меня, раскурите папироску. Я ведь со зла так говорил. У каждого свой крест. Что вам мое прощение?» Я, не глядя на него, положил на стол револьвер. Железо звякнуло о стекло бутылки. Трясущимися руками достал папироску, с третьего раза раскурил ее и протянул доктору. Мужчина, все так же не выпуская стакан, смотрел перед собой. Знал этот взгляд. Холодом повеяло, а знок побежал по коже, делая гусиной. Из угла на иконах темные образы святых смотрели укоризненно. Рука с папиросой предательски дернулась, но совладал с собой. Осторожно сунул конец в кровавый край рта. Что же это? Как же так? Я обхватил голову руками и затрясся, не в силах выдавить из себя слезинку. Господи, одни трупы вокруг меня. Ни одну женщину счастливой сделать не смог. Все ушли. Проклятие на мне что ли какое? За что? Я же жил всегда праведно. Или демон вселился? Все дела мои сатанинские, так не бывать этому, недостойно. Я покосился на веблей, взял револьвер в руку, провел барабаном от плеча до обшлага. Смерть железом щелкала с каждым поворотом барабана. Звук успокаивал и придавал уверенность. Решительно взвел, приставил к виску, нажал на курок. Ничего. Вторая попытка далась труднее, но принесла тот же результат. Я раскрыл оружие и высыпал стреляные гильзы на стол. Посмотрел на пустой барабан, других патронов у меня не было, и швырнул револьвер на пол. Ладно, ничего, мы создали вы настырные, огонь очистит. Решение пришло само собой. Я успокоился, покрутил шеи в тугом воротничке, поднимаясь. Огонь смоет все грехи, очистит от скверны, убьет беса. Добрался до догорающего особняка, опустился на колени и стал шептать молитву, прося прощения у моляки. Слезы не было, очерствела в конец душа. Поднялся, взглядом определяя направление, вздохнул и сделал первый шаг в головешке. Сильный удар сбил меня с ног, заставив кубарем отлететь в сторону из полыхающего места. Я заревел, вытаскивая шашку, собираясь ураганом броситься на обидчика и выместить на нем всю злобу непотраченную, и замер пораженный. У края горящего господского дома стоял невозмутимый Микола, скрестив руки на груди, а за его спиной в хороводе кружились две огненные девушки. Фигуры изгибались в пламени и смеялись, несмотря на меня, живя своей новой жизнью, без меня. Рука с шашкой бессильно опустилась, плечи поникли, слезы полились ручьями, и я готов был опуститься на землю, но казак подхватил, не дал упасть, прижал к груди сильно. — Поплачь, Ванятка, поплачь, вот Так, да не стыдись, но жить надо дальше, Ваня, ты о матери подумай своей, у нее еще младшенький останется. Дурень ты, Ваня, хоть и граф дурень, это от молодости все, от беззаботности, у тебя вся жизнь впереди, цель поставь трудную, чтобы жизнь за нее положить не жалко было, ну, очнись же, поручик, война не закончилась, кто воевать дальше будет? «Тебя, матушка, Прохор ждет, солдаты твои, тебя в штабе ждут. Ты помнишь, кто ты? Ты офицер российской армии, недавно дважды с целый корпус. Разве любовь крутить тебя сюда император послал? Как же долг твой дворянский? Отвечай мне, поручик!» «Нет», — слабо ответил я, «нет». Назидательно сказал Микола, отрывая от своей груди и похлопал по плечу, стряхивая грязь. «Нет! Пора! Уходить нам пора! Там кони!» Казак кивнул в темноту, указывая направление. «Погоди!» – пробормотал я и снова посмотрел на огонь. Казак тоже с тоской посмотрел на догорающую усадьбу. Вздохнул, отвернулся. «Но почему Микола не видел этих танцующих девушек? Почему? Они ведь так прекрасны!» Вот одна обернулась и взмахнула рукой, то ли к себе приглашая, то ли требуя что-то. Я уложил шашку в ножны, отстегнул с пояса, золото сверкнуло в отсвете пламени, каменья заиграли, размахнулся и швырнул оружие в огонь. Казак покачал головой, не понять, осуждающий или не беда, мол, будет еще дорогое для тебя оружие, и любовь еще будет, луг зеленый, река в утреннем тумане, зима русская с стройками и ледяным шампанским, Сибирь и Кавказ. Огромная страна ждет изучения и благоустройства. Чем цель плоха? Благородна, целой жизни не хватит, чтобы исполнить. Я снова перевел взгляд с него на огонь. и не увидел огненных призраков. Вот пламя взметнулось у самой земли, словно в прощальном взмахе, и успокоилась. — Пора, — сказал Микола и потряс за плечо. — Пора, — прошептал я, закрывая глаза. — Пора.